Он лежит на скамье в простенке между двумя окнами с безжизненным восковым лицом, на котором уже ни движения, ни мысли, только какая-то неопределённая тупая гримаса. Эта гримаса, совершенно не свойственная человеку при жизни, делает лицо почти неузнаваемым. такой же омертвевший в своей неподвижности руки его сложены кистями на животе поверх неподпоясанной суконной гимнастёрки с двумя ималивыми шпалами в полевых петлицах ординазь гимнастёрки уже отвинчены на груди заметны две маленькие дырочки с ржавчиной по краям которые издали кажутся пятнами крови Слегка раздвинутые ноги в аккуратно натянутых шерстяных носках выглядят не по-мужски маленькими. Ну, посмотрел, поворачивается к порогу впустивший меня сюда старшина комендантского взвода, давая понять, что пора уходить. Насунув на голову шапку, я осторожно, стараясь не нарушать тишины этой хаты, открываю дверь. Закрыть её с моей раненной, подвешенной на груди рукой не очень удобно. И старшина закрывает дверь сам. На дворе морозно и солнечно. Над леском за деревней валит в небо сизый дым от пожара. Погромыхивают разрывы мин. Забравшись высоко, с утра нудно гудит вражеский разведчик рама. Но это всё там. на передовой за лесом здесь же в полуразрушенной прифронтовой деревушке свои дела и свои заботы на улицу с какой-то поклажей под брезентом въехало несколько повозок и обозники видно в поисках пристанища бегают по дворам в этот двор они только заглядывают через ограду и сразу же уходят прочь два бойца из комендантского взвода На них также, как и на меня, не обращают никакого внимания. Расположившись на снегу у сарая, они сколачивают гроб. Надо добираться в Санбат, но машина будет ещё не скоро. Только что отправили тяжёлых, а легкораненным видно придётся подождать до обеда. Не находя чем себя занять и желая как-нибудь скоротать время, Я медленно бреду по деревенской улице к школе, к двороут могил. Мне одиноко и горьстно. Очень болит рука. После бессонной ночи временами познобливает, и в глазах неотвязно мельтешат обрывки вчерашних событий, звучат голоса людей, которых уже нет и никогда больше не будет. Да. Вчера Всё было иначе. Под вечер взвод автоматчиков занял хутор. Занял легко, с ходу почти без боя. Несколько гитлеровцев, кажется, ни разу не выстрелив, убежали по санной дороге в село. И мы, постреляв по ним больше для отстрастки, чем с намерением попасть, было далеко, разошлись в цепь и легли на снегу за изгородью в 50 шагах от хаты с сараевой. Мы не стали наступать дальше. И без того здорово вырвались из боевых порядков полка. Бой слышно было, шёл сзади, справа, слева. Тяжёлые вражеские мины с визгом проносясь над головами, перепахивали там снег с землёй, иногда слышалось ослабленное расстоянием какое-то неуверенное ура, но пулемётно-оружейная трескотня заглушала его, и крики совсем пропадали. Мне надо было обладать большим опытом, чтобы понять, какой ценой доставались полку высоты. Нам же тут, под носом у врага, как это ни странно, было спокойно. Я лежал на снегу с внутренней стороны изгороди за опрокинутым кузовом параконной немецкой повозки и возбуждённый ещё неостывшей радостью сравнительно лёгкого успеха чувствовал себя почти счастливо. Выглядывая из -за засыпанного снегом ящика и вслушиваясь в грохот недалёкого боя, я старался заметить в нём хоть какой-нибудь признак того, что гидлервцы отходят, но ничего заметить не мог. Тогда появилось предположение, что может так ещё и лучше. Держаться тут на этом мыску, в общем, было не трудно. И в то же время это был мысок глубоко вдававшийся в оборону противника. что уже само по себе свидетельствовало об исключительности нашей позиции. Шло время. У нас было спокойно. И честолюбивые видения, все настойчивые стали занимать моё воображение. И я уже видел, как на НП всегда злой, раздражённый боем командир полка говорит начальнику штаба: "Молодёц этот автоматчик, вишь, вклинился куда". Или, может, даже покрикивает в трубку и на нашего соседа комбата 3: "Что там топчешься? Вон автоматчики хутер взяли, на них равняйся". Впрочем, я бы был доволен, если бы он даже не сказал, а хотя бы подумал про меня что-нибудь вроде: "Молодец, молодшой, не струсливого десятка". Храбрый я или трус это мне, впрочем, ещё самому было неведомо. за крайне непродолжительную фронтовую службу, случае проверить себя пока не представлялось. Ещё 2 дня назад каждый визг мины над головой заставлял меня сжиматься, вдавливаться всем телом в снег. Правда, я потом увидел, что мины всё-таки идут мимо, и как-то незаметно для себя стал привыкать. Да и стеснялся потомком взвода сержанта Хозяинова, широколицаго не тороплёвого человека вдвойне старше меня. Всякий раз, когда я тщательно подавлял страх и всё-таки вздрагивал, он будто ни взначай бросал ничую мимо. Я и сам знал, что мимо. И чтобы загладить неловкость, запоздало безнадевности, высовывался из придорожной канавы, в которой мы лежали с утра в ожидании атаки. Но что я мог сделать, если моё тело само, независимо от воли, так бесстыже предательски реагировало на каждый ожидаемый и всё-таки совершенно внезапный взрыв. Это даже не глядя в мою сторону, замечал всевидящий сержант Хозяинов ничего. Лежь бы до ночи. Он и тут, кажется, угадывал мои мысли. И посасывая из рукава махорачную самокрутку, тоже прислушивался к громыханию боя сзади. На сержанте был новый комсоставской полушубок с вырванным клоком на левой лопатке, валенки на ногах. Рукавиц он, здаётся, не носил, согревая руки цигаркой. Похоже, ему было тепло. Я же в своей на рыбьем меху шухельке уже начал стыть на снегу и раз за два обернувшись, приглядывался к постройкам, вросшим в снег хати и покосившимися сараюшками со снежными шапками на стрехах. Жителей вроде не было. Хутор выглядел давно покинутым. Всё же там казалось теплее, чем здесь на ветру. Хозяинв сразу среагировал на это моё беспокойство, выглянул из-за кузова и, видя бойца, что был ближе других, негромко окликнул: "Маханьков, слышь, посмотри-ка там". как ни странно, Махоньков понял. С готовностью исправного солдата быстро развернулся и усердно разгребая локтями снег и веляя задом пополз через двор к крыльцу. Ночью обогреемся, будто желая утешить меня, да, наверное, и себя тоже сказал хозяин, и смачно засосал сигарку. Да. Ночь была нам нужна. Я чувствовал это. Ночью мы могли тут просидеть. А утром, впрочем, мои помыслы не шли дальше ночи. Утро было необыкновенно далёкое и совершенно неопределённое, мало ли что могло быть утром. Тем временем постепенно темнело, меркла низкая серая, как вата, истела греки небо. Заснеженным полем вдали едва угадывались крыши домов в селе. Дым от пожаров той стороны совсем слился с сумраком и не различался в небе. Только столбы у дороги на фоне снежной серости ещё просматривались в сумерках почти до села. Мины над хутором, кажется, стали везжать чуть пореже. Судя по затихающей стрельбе, сзади можно было заключить, что бой к ночи кончался, так и не принеся нужного успеха полку. Пожалуй, действительно, нам предстояло коротать ночь в полуокружении. Ну что же, Мне почему-то не было особенно боязно. Хотя мы и оказались в полукольце, но зато ушли подальше от начальства, которое за 3 дня наступления прямо-таки загоняло в звод автоматчиков, даже хозяинв стал роптать. В общем, пока получалось по пословице: нет худо без добра. Мы ещё полежали некоторое время. Морозок ночи стал заметно крепчать. Бойцы, не дожидаясь команды, начали орудовать лопатами, рыли в снегу ячейки для укрытия, а больше чтобы согреться. Думая о разном, я всё ждал Маханькова, который должен приползти и что-то сообщить. Но из хаты долетел его голос: "Товарищ сержант, товарищ сержант Хозяинов". Голос был не совсем обычный, вроде встревоженный и радостный одновременно. Мы врасобернулись и увидели высунувшееся из двери оживлённое улыбающееся лицо бойца. "Идите сюда. Что там ещё такое?" Хозяинв помедлил, бросил угрюмый взгляд в поле, но Маханьков многозначительно ждал. И сержант, подхватив свой автомат, быстренько побежал, пригнувшись сначала под изгородью, а потом вдоль стены дома и наконец перескочил через порог. Опять потянулось время. Впрочем, на этот раз они там безмоствствовали недолго. Вскоре в тёмном проёме дверей опять показалось загадочно оживлённое лицо Маханькова. "Товарищ младший лейтенант, помком взвода зовут". Секунду я боролся с сознанием того, что не надо бы ползать отсюда, хотя и было тихо. Но всё-таки на поле боя не гоже оставлять взвод без присмотра. Но опять же, если свал хозяинов, Значит, причина была вполне уважительная. Извозившись в снегу, я до поздо порога вскочил в сени, из которых Настяша раскрытая дверь вела в горницу. Хата имела нежилой вид. Пол был застлан лежалой соломой, у порога валялось несколько зелёных ящиков из подбый припасов. Ни стола, ни кровати. Видно, на хуторе давно хозяйничали гитлеровцы. Посредине залы на коленях стоял хозяинов, наклоняя к окну термос, он старался что-то разглядеть в нём. Лейтенант. Вот трофей обнаружил, взглянув на меня, сообщил помком взвода. Термос? Не термос. В термосе. Без особого любопытства я тоже взглянул в лужённое нутро термоса, где отражая окно, колебалась до половины налитая жидкость. Шнапс? Водка. Наша родимая русско-горькая. Признаться, я разочаровался. Не то чтобы я не пил вовсю, но никогда не чувствовал к выпивке особого пристрастия. С гораздо большим удовольствием я отнёсся бы к находке чего-нибудь съестного, а то водка. Пить её у меня не было ни малейшего желания, я хотел есть. "Давай погреемся", сказал хозяин. Пока суть до да дела, Маханьков. У тебя была кружка. Маханьков стащился спины свой тощий вещевой мешок и вынул из него алюминиевую кружку с двойной ручкой на плоском боку. Так, сейчас мы того, только я первый мало ли что. По правде всё это мне мало нравилось. Но какая-то уважительная нерешительность перед старшим, более опытным на войне человеком, не позволяло настоять на своём. Хозяин же явно радовался находке. Крупный чертыева ветреного нечасто бритого и давно не молодого лица разгладились. Глаза оживились и подогрели. Вытерев ладонью края кружки, он бережно зачерпнул её из термоса. При скупом свете извыбитых окон ещё раз вгляделся в жидкость и сделал глоток. Хороша наша Маргомовская. Напрасно вы, неуверенно начал я, но тотчас примолк под удивлённым, почти негодующим взглядом помком взвода. Как напрасно. Вы что? Не хотите? Махеньков, давай флягу. Мы её сейчас. Махеньков торопливо отвязал от ремня стеклянную в материческом чехле флягу, при виде которой хозяиннов недовольно хмыкнул. Ха. лучше не мог достать вояка. Фляга была действительно не очень надёжная, и Понком свода, прежде чем наполнить её, повертел посудину в руках, заглянул внутрь, даже понюхал, затем стал бережно тоненькой струйкой переливать водку. "Слетай как к хлопцам. Ещё пару фляг надо". Махановско щелкнул на ноги и только переступил порог Как в сумерках зимнего вечера раздался короткий оглушительный треск. От неожиданности мне показалось, что это Маханьков нечаянно дал очередь из автомата, но в следующее мгновение треск повторился, из окна со звоном вылетело единственное стекло, где-то вблизи грохнул взрыв, и тотчас мелкой и частой россыпью затрещали окрест автоматные очереди. Сначала мы упали на соломо. Потом хозяин, выругавшись, метнулся к окну, я бросился к другому. Но запнулся о термос и снова упал, выронив автомат. Когда я ухватил оружие, хозяинов у окна вдруг неестественно выпрямился и с какой-то странной медлительностью стал поворачиваться в мою сторону. Вскакивая с пола, я взглянул в лицо пугомзода и не узнал его. Нижняя челюсть сержанта мелко задергалась, глаза расширились, зрачки ушли вниз. Медленно распрямившись у окна и не сказав ни слова, он вдруг всем телом рухнул к моим ногам на солому. В совершенно растерянности я не понимал, что происходит. Где-то в подсознании даже мелькнула мысль, что помком взвода шутит. Но, кажется, было не до шуток. Упав рядом, я схватил его за плечи, повернул на спину. Белый воротник полушубка был залит кровью. Я вырвал из кармана брюк перевязочный пакет и трясущимися руками начал обматывать бинтом его шею. Снаружи вовсю гремел бой. Было отчётливо слышно, как пули с глухим шлепком вонзались в стены. Кто-то пробежал рядом, кто-то кричал. Сумеречное небо за окном прорезал огненный сверк близких трасс. Надо быть там. Я всем существом чувствовал, случилась беда, и не завязав концы бинта, я бросился к двери. В это время кто-то вскочил на крыльцо. В сенях было темно, и он, наверное, не сразу увидел меня. Это был гитлерович в каске и длиннополой не подпоясанной шинели с полуотторонным погоном на плечах. Мои руки сами вскинули автомат и выпустили в упор длинную, слишком длинную очередь. Солдат надломился, и осел на крыльцо, но за ним сразу же появилось ещё несколько. Не зная, как спасаться, я вдоль стены отскочил назад в горницу и там затаился в углу напротив печи. Точь из двери похнуло дрожащее беловатое пламя, длинный очередь прошлась по соломе, по хозяинову, осыпала полями два угла. Не целясь, но угад, я такой же очередью ударил из-за косяка по белой вспышке, и в тенях кто-то сдавленно замычал изо тих. Я понимал, что остались последние мои секунды, и в короткую паузу между очередями боком подался к окну. Тут мне легко можно было расстрелять, но они не стреляли. Через дверь они метнули гранату, ударившись о голую стену, она отлетела к порогу, а я вскочил на ящик под окном и двумя ударами сапога высадил раму. Выпрыгнул за секунду до взрыва, а всыпаемый соломенной трухой поднялся с колен у заваленки и что было сил пустился в поле, где в рассыпную по снегу бежал мой взвод. Многие были уже далеко. из-за Сараев нам вслед стегали зелёные молнии Трас, набегу я глянул. Возле крайнего отлиска сарая изрыгая огонь стояли два бронетранспортёра. Пехота, доставленная этими транспортёрами, уже ворвалась в хутор. Мы собрались в редкой молодой посадке, откуда несколько часов назад атаковали и где оставались в снегу вырытые нами утром окопчики. Гиллеровцы нас не преследовали видно целью их контратаки был хутор который теперь в наступившей ночи пылал за полем неистовством на ветру пламенем где-то там остались и бронетранспортёры их крупнокалиберные пулемёты время от времени сыпали в нашу сторону огненные светляки трассирующих очередей автоматчики затаились в своих окопчиках многие из которых пустовали Я послал Махенькова сосчитать, сколько нас уцелело, и тогда оказалось, что мы потеряли в этом злополучном бою восемь человек, ровно 1/3 взвода. Четверо погибли на хуторе, двое остались в поле, двое легкораненых ушли по дороге в тыл. Самой тяжкой для меня потере, разумеется, был сержант Хазяек. ошеломлённый случившимся, не в состоянии унять нервную дрожь, я прислонился плечом к тонкому деревцу над окопчиком и сидел так, поглядывая в поле. После всего, что произошло, лесть в укрытии, прятаться было противно. Очереди с хутора теперь не пугали меня. Кажется, я уже окончательно излечился от страха, но я всё чего-то не мог понять, в чём-то не мог разобраться, как всё это случилось, кто виноват. Только чувствовал, надо немедленно что-то делать, чтобы исправить положение. И в то же время было совершенно ясно, что против двух бронетранспортёров с пулемётами мы бессильны. В этот момент я не думал о собственной безопасности. Та схватка на хуторе почему-то не казалась мне через чур страшной, я просто плохо помнил её. Всё происходившее было словно в тумане и вспоминалось будто спросонок. Я проклинал коварство фашистов, водку, загубившую хозяина, свою столь непростительную беспечность. Маханьков, судя по его виду, не меньше меня переживал это несчастье. Он молча сидел рядом, чудом ему удалось невредимым выскочить из переделки и теперь он словно чувствуя какую-то вину старался держаться ко мне поближе вот полыхает да хутор пылыхал словно цистерна с бензином и мы будто заворожённые уныло глядели на огонь из которого посчастливилось унести ноги и в котором сгорел наш хозяин но что мы могли сделать и откуда они прорвались наверное из Забугра их из села ждали а они из Забугра приглушённым голосом всё ещё удивляясь говорил Маханьков я рассеянно слушал его собственные мысли терзали меня в дальнем конце канавы послышался голос Скорён раздался ближе, похоже, звали меня. Что такое? Товарищ лейтенант. Там зовут. Кто зовёт? Боец в соседней ячейке, передавший мне это, замолчал, повернув голову к дороге. В ночных сумерках угадывалось движение нескольких теней, кажется, они направлялись сюда, где командир взвода. Молча я вскочил на ноги и выбежал на дорогу, вглядываясь в серый полумрак. Конечно, я уже догадывался, кто это. И сердце моё тоскливо сжалось в предчувствии ещё худшего. Командир полка Воронин, увидев меня, остановился в некотором отдалении, и я, подбежав, молча стал напротив. Не трудно было догадаться, какое дело привело майора во взвод автоматчиков. Но слов для оправдания у меня не было, и я не старался найти их. Почему сдан хутор? Судровна, сжимая ремень автомата на плече, я молчал. Что я мог сказать ему? Раз он сам не видел с НП, что происходило на этом хуторе, я спрашиваю, почему сдан хутор? Бронятранспортёры, товарищ майор, плевать мне на бронетранспортёры, почему сдан хутор? Конечно, объяснения ему ни к чему. Ему нужен хутор, а не оправдание. Я не отвечал, готов принять любое наказание, которого заслуживал. Но он угрюмо молчал. Над полем с хуторов взвилась ракета, в вышине она распалась на три, звёздное небо вспыхнуло синевато-дымчато-моцветом. Нас могли обнаружить тут, но майор даже не шевельнул нос, уничтожая меня злым нахмуренным взглядом. Потом он вскинул руку и тычея ею в поле, ледяным голосом объявил, чтоб вы мне к утру его взяли. Я смотрел на его сутулую, затянутую поверх полушубка ремнями фигуру, и в этот момент для меня не существовало в мире ничего, кроме его гневной власти. Вы поняли? Миус, слышав влагающего совета, повысил голос майор. Понял. Товарищ майор, не возьмёте к 8:00. Я вас расстреляю вот тут же из этого вот пистолета. Он легко выдернул из расстёгнутой кобуры чёрный ТТ и потряс им у меня перед носом. Есть, сказал я. Голос мой при этом дрогнул в совершенной растерянности. Вот так. 8.00. Запомните.